Глава 25. Разговор с председателем и чистый воздух несколько успокоили Нехлюдова. Он подумал теперь, что испытываемое им чувство было им преувеличено вследствие всего утра, проведенного в таких непривычных условиях, «Разумеется, удивительное и поразительное совпадение. И необходимо сделать все возможное, чтобы облегчить ее участь и сделать это скорее. Сейчас же, да, надо тут в суде узнать, где живет Фонарин или Микишин». Он вспомнил двух известных адвокатов. Нихлюдов вернулся в суд, снял пальто и пошел наверх. В первом же коридоре он встретил Фонарина. Он остановил его и сказал, что имеет до него дело. Фонарин знал его в лицо и по имени и сказал, что очень рад сделать все приятное. Хотя я и устал, но если недолгое, то скажите мне ваше дело, пойдемте сюда. И Фонарин ввел Нихлюдова в какую-то комнату, вероятно, кабинет какого-нибудь судьи. Они сели у стола. Ну-с, в чем дело? — Прежде всего, я буду вас просить, — сказал Нихлюдов, — о том, чтобы никто не знал, что я принимаю участие в этом деле. Ну а то само собой разумеется, и так? Я нынче был присяжным, и мы осудили женщину в каторжные работы, невинную. Меня это мучает. Них неожиданно для себя покраснел и замялся. Фанарин блеснул на него глазами, И опять опустил их, слушая нос. Ну только проговорил он, — осудили невинную, и я желал бы кассировать дело и перенести его в высшую инстанцию. «Всенат», — поправил Фонарин, — «и вот я прошу вас взяться за это». Нихлюдов хотел кончить поскорее самое трудное, и потому тут же сказал, вознаграждение, расходы по этому делу я беру на себя, какие бы они ни были, сказал он краснее. Ну, это мы условимся, снисходительно улыбаясь его неопытности, сказал адвокат. В чем же дело? Нихлюдов рассказал. Хорошо-с. Завтра я возьму дело и просмотрю его. А послезавтра, нет, в четверг, приезжайте ко мне в шесть часов вечера, и я дам вам ответ. Так так? Ну и пойдемте. Мне еще нужны справки. Нихлюдов простился с ним и вышел. Беседа с адвокатом и то, что он принял уже меры для защиты Масловой, еще более успокоили его. Он вышел на двор. Погода была прекрасная. Он радостно вдохнул весенний воздух. Извозчики предлагали свои услуги, но он пошел пешком и Тотча же целый рой мыслей и воспоминаний о Катюше и об его поступке с ней закружились в его голове. И ему стало уныло, и все показалось мрачно. «Нет, это я обдумаю после», — сказал он себе А теперь, напротив, надо развлечься от тяжелых впечатлений. Он вспомнил об обеде Корчагиных и взглянул на часы. Было еще не поздно, и он мог поспеть к обеду. Мимо звонила конка. Он пустился бежать и вскочил в нее. На площади он соскочил Взял хорошего извозчика и через десять минут был у крыльца большого дома Корчагиных.